Александра Лисина. Гибрид. Книга третья. Белые погоны. Часть первая. Турнир. Пролог. Когда воздушное такси поднялось в воздух, я приник к окну с любопытством, разглядывая проносящийся внизу город. Тайрин, столица Норлаэна, выглядел одновременно и знакомо, и незнакомо. Рвущиеся вверх шпили футуристического вида высоток, сверкающие стеклами фасады торговых и бизнес-центров, мелькающие тут и там зеленые островки городских парков, огромные транспортные потоки летающих машин. Раньше я все это видел по сети, но вот так вживую смотрелось, конечно, намного более впечатляюще. Вот вы, к примеру, видели остановки общественного транспорта, расположенные на высоте десятого этажа? или паркующийся на спецплощадку автобус размерами с синего кита, а бесшумно проносящиеся мимо сигарообразные дроны-доставщики, а парящую прямо в воздухе 3D-рекламу какого-то люксового авто. И в то же время не могу сказать, что город прямо так уж сильно меня удивил. На самом деле многое в нем мне, выросшему в мире пусть не мага, но все-таки технологий было привычно. Огромные толпы людей, похожие сверху на суетливо перемещающихся муравьев, Гигантская паутина наземного метро, густо оплетающая город, снующие далеко на земле вполне привычного вида четырехколесные автомобили. Одним словом, в Тайрине смешалось все, что я когда-то видел, и все, о чем мог только догадываться. Наше такси, кстати, имело вполне привычный для автомобиля вид с поправкой на наличие способности перемещаться по воздуху и отсутствие характерных шашечек на дверях. Корпус у подобных средств, как и у всего общественного транспорта, был выкрашен в жемчужно-белый цвет. Капот снабжен характерной разметкой в виде пяти наклонных черных полос. Просто государственное такси было достаточно дорогим, так как перемещаться воздушными и особенно наземными автобусами оказывалось гораздо дешевле. Еще я выяснил, что машины городского такси, как и весь остальной общественный транспорт, были снабжены автопилотом, тогда как частники напротив имели водителей, за счет чего, естественно, поездка выходила значительно дороже. Зато такой водитель не был привязан к жесткому, заложенному в память автомаршруту, так что для тех, кто хотел посмотреть город, этот способ перемещения был предпочтительнее. Впрочем, мне и в таких условиях хватило впечатлений, так что, когда наш белоснежный Орде приземлился на воздушную парковку перед здоровенным отелем, я уже был готов к тому, что увижу, и предполагал, что в этом не будет ничего принципиально нового. Так оно и оказалось. Когда мы зашли в просторный холл, Аллен Даорн кратко представился, портье за стойкой быстро залез в комп, Нашел информацию о нашей броне, затем считал через специальное устройство, данное из браслета наставника, после чего аккуратно одетый слуга проводил нас на плюс второй, считая не с самого первого этажа гостиницы, а с уровня верхнего холла, этаж, где и показал номер, и, открыв дверь, вежливо предложил устраиваться. лэн директор разумеется, зашел внутрь первым, ну а я за ним. Особого багажа у нас с собой не было, так что носильщики с нами не пошли». Да и на кое они нужны, если у каждого из нас имелась при себе лишь простая дорожная сумка, да и время пребывания в столице было строго ограничено турниром. Я так вообще почти ничего с собой не взял, за исключением белья, спортивной формы, двух пар носок и туалетных принадлежностей. Поначалу я, правда, несколько напрягся, когда узнал, что нам с наставником придется делить один номер на двоих. Но оказалось, что в номере имелся лишь общий холл причем довольно лаконично обставленный, и общий санузел, тогда как комнаты были отдельными, расположенными справа и слева от холла, а в каждой двери к тому же торчал еще и старомодный ключ. «Ну вот мы и в столице», — пробормотал я, выбрав для себя комнату справа, а потом зашел внутрь и бросил на пол сумку. «Эмма, что у нас с обстановкой?» «Посторонних маготехнических устройств в пределах номера не обнаружено», — исправно сообщила подруга. «Камер слежения нет. Прослушки». Определителей ауры, найнеитового поля и иных приборов нет. Комната чистая. Ну и прекрасно. Комната, конечно, не роскошная. Отель, судя по внешнему виду, тоже не люксовый. Зато здесь было чисто, светло, уютно. Стены спокойного бежевого оттенка. Ровные. Окно большое, панорамное. Единственная кровать в комнате оказалась аккуратно застелена. Постельное белье вопросов не вызывало. Просторные шкафы, стоящие у изголовья тумбочка, мне с моими скромными запросами и вовсе были не нужны. Ну а общий санузел, полагаю, проблемой тем более не станет. Я без спешки обошел своевременное владение и, отдернув длинную штуру, выглянул в окно, за которым виднелось вечернее небо и множество ярких огней. В Таирин мы с Леном Даорном отправились еще рано утром, сначала сев на обычный поезд до ближайшего крупного города, потом сделали две пересадки, порядочное время проторчав в ожидании нужного рейса, а затем уже экспрессом домчались до столичного пригорода. Прямо на вокзале наставник взял воздушное такси, и вот спустя два с половиной рейна неспешного полета мы оказались на окраине Таирина, а уже завтра в восемь нам следовало явиться в спорткомплекс на регистрацию и подтвердить свое участие в общенациональных соревнованиях класса G1. Сказать, что я волновался? Нет. Благодаря незримому присутствию Эммы я даже сейчас, когда до турнира остались всего сутки, не испытывал особого трепета. Все хорошо. Мы готовы. Мы прибыли. Осталось только победить, но тут уж, как говорится, как карта ляжет. Хотя, конечно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы подвинуть конкурентов и взять главный приз».